Глава 86. 9 июля 510 года до нашей эры Человек в маске приказал Борею несколько часов его не беспокоить. Перед ним лежали свитки, где содержалось величайшее из открытий — метод получения приближения к вожделенному показателю. Содержание этих записей было настолько грандиозным, что, погрузившись в них на некоторое время, он достигал мощнейшего математического транса. В этом состоянии, сочетавшем максимальную расслабленность и сосредоточенность, он все видел ясно и использовал эти минуты, чтобы скрупулезно продумать свои земные планы. Он собирался посвятить эти часы дальнейшей разработке новой стратегии, но вскоре почувствовал необходимость вернуться к чистой математике. Неожиданно его охватило неуловимое предчувствие, что там скрывается нечто, выходящее за пределы его возможностей. Реальность, спрятанная за горизонтом человеческого познания. Он удвоил концентрацию. Конечно, это связано с методом расчета показателя, но он ничего не находил, разум не мог ничего постичь. Он в третий раз вернулся к исходной точке и продвигался очень медленно, тщательно пересматривая понятия, связанные с кругом, с теоремой Пифагора, с многочисленными и сложными расчетами, которые приходилось выполнять. Ключ был рядом. Он это чувствовал, но где именно? Состояние титанической концентрации, превышающей возможности любого человека, все равно не хватало. «Может быть, открывать попросту нечего?» — думал он. «Или мне нужно изменить подход, искать совершенно по-другому?» Он мысленно отошел от окружности и геометрических фигур, от расчетов и символов. Сделал попытку перестать думать, ограничиться интуицией, Он стремился не вырабатывать конкретные идеи, а позволить основам течь внутри себя, проникать в него, сливаться с его существом. В математике скрывалась истина. Она и сама была той самой истиной. Он знал, что природой управляют законы, писанные на математическом языке, языке богов, но ему нужно было выйти за пределы внешних проявлений божественного, к самой сути, из которой все возникало. Интеллектуальный экстаз заставил его преодолеть свои собственные границы и поставить под угрозу жизнь. Частота сердечных сокращений снизилась ниже 15 ударов в минуту. Дыхание стало едва уловимым. Он приближался. Вдруг он заметил, что его пронизывают лучи силы, чистой логики и глубинного понимания. И вот он снова в своем убежище. Растерянно созерцает свитки. Через некоторое время под маской появилась улыбка. Эти записи могли стать дверью к величайшему из его успехов, превышающему открытие показателя. Он не достиг страшной тайны, которую они скрывают, но увидел ее. Человек в маске прислонился к деревянной спинке. Всю свою энергию и способности он отныне посвятит новому пути в поисках того, что ожидает его по ту сторону. «Если я сумею в этом разобраться, — зачарованно подумал он, — то полностью уничтожу Пифагора». Как негромоздок был Борей, Крисип заметил его лишь на расстоянии двадцати метров. Великан притаился в кустах, за которыми скрывалась дверь, ведущая в подземелье, где работал его хозяин. При появлении Крисипа он не встал. Но как только тот направился к двери, издал предостерегающее рычание. «Мне нужно с ним поговорить», — возразил Крисип, — «он ждет меня». Борей отрицательно качнул головой, затем устремил на него ледяной взгляд — Кресип посмотрел на дверь, потом на Борея и решил подождать в сторонке, прислонившись спиной к дереву. «Не буду же я спорить со зверем», — подумал он. По ночам его все еще мучили кошмары, в которых Борей разрывал на части членов корабельной команды. Больше всего потрясла гибель последнего несчастного, которому Борей ударом кулака разнес голову. «Он бы с радостью проделал то же самое со мной», — подумал Кресип, вспоминая взгляд, которым тот смотрел на него во время расправы. Сейчас Борей за ним наблюдал. Крисипу пришлось сделать усилия, чтобы смотреть в другую сторону и забыть о великане. Прошел почти час, но ни один из них не двинулся с места. Затем послышался резкий металлический звук. Это был знак, что они могут войти. Борей не шевельнулся. Крисип прошел мимо, не сводя с него глаз, открыл дверь и спустился по лестнице. Человек в маске сидел перед кучей свитков, лежащих перед ним на столике. Он выглядел усталым. «Какие новости ты мне принес? Прошелестел он своим глухим голосом. «Всё идёт по плану, учитель, даже лучше, чем предполагалось». Крисип с достоинством опустил голову, блаженствуя от того, что принёс весть, приятную для его господина. На последнее собрание пришло более ста участников, и каждый из них представлял не менее пяти человек. В общей сложности, по моим подсчётам, мы собрали более тысячи единомышленников. Человек в маске одобрительно кивнул. А еще мне удалось выбрать вождя. Этот человек давно уже с нами заодно. Его зовут Телис. У него большой авторитет. Когда он начинает говорить, все слушают его, затаив дыхание». «Телис», — подумал человек в маске. «В кротоне у меня есть келон, а в Сибарисе будет Телис, хотя функции его будут совсем другими». Помолчав, Крисип заговорил снова. «Я вернусь в Сибарис, учитель. Хочешь, чтобы я продолжил встречи?» «Вернешься. Но сначала мне нужно, чтобы ты передал сообщение кое-кому в Кротоне. Килон должен знать, что несколько дней мы не будем встречаться. Свои слова ты подкрепишь изрядным количеством золота, чтобы он продолжил работу». Человек в маске подался вперед, стараясь подчеркнуть свои слова. «А когда ты вернешься в Сибарис, с собой у тебя будет золото, много золота». Это вложение, которое в ближайшее время умножится в тысячу раз», — взволнованно подумал он. Откинулся на спинку кресла и продолжил. «На этот раз ты должен подготовить большое подпольное собрание. Телис тебе поможет. Он приведет всех значимых людей, которых знает. Отдай ему половину золота. Другую половину используй, как знаешь. Но через неделю я собираюсь лично обратиться ко всем народным главарям Сибариса». чтобы перейти к решительным действиям», — добавил он про себя.